Глава 23. События следуют друг за другом, но не повторяются. Настал ноябрь 1825 года. Тётушка Фрейлина была встревожена письмами своих друзей из Петербурга, которые говорили об отъезде высочайшего двора в Тоганрог. Затем вскоре дошли слухи до Москвы о нездоровье государя. Это время было тяжёлое. В воздухе собиралась гроза, будто летом, тогда как в городе был санный путь, и мороз скрипел под полозьями саней. Княжны Оболенские почти не выезжали, да и бальный сезон в этот год не спешил открываться. Газеты жадно читались, но оставляли тяжёлое впечатление. Письма от молодых князей из Петербурга сделали совсем редки. Варенька Наташе и Оленька решили, что в брате Евгении произошла какая-то перемена. Судя по его письмам, или он хворает, или же его занятия по должности старшего адъютанта при генерале Бестроме всецело поглощают его. Если приедут брать его отпуск, надо будет их побронить за то, что они сделали со всем равнодушных семье. Между тем подходило 24 ноября. День великомученицы Екатерины. Тётушка была написала маршрут на этот день для поздравительных визитов. Но почувствовала себя слабой, кашель её усилился, и она слегла в постель. 25 ноября, день священномученика Климента Папы Римского и преподобного Петра епископа Александрийского. Был день ангела князя Петра Николаевича. Книжные вышивали ему туфли к именину и спешили окончить дюжину носков, которые они из года в год всегда вязали для отца к этому дню. Князь любил такие недорогие, простые подарки. Мать Оленьки, Екатерина Михайловна Бычкарёва, приехала тоже к этому дню из Корчевы. В доме князя, она всегда жила на антресолях в бывшей классной комнате. И большую часть своего времени проводила по монастырям и церквям, когда бывала в Москве. Она не пропускала ни поздней, ни ранней обедни, и всякий день бывала у вечерни. Это частое посещение храмов Божиих приобрило Екатерине Михайловне большое знакомство между церковными причетниками и просвирнями. Последние известны в Москве своей словоохотливостью. Кроме того, Они зорко следят за городскими делами, новостями и слухами, даже имеют свои политические мнения. И вот именно в эту зиму 1825 года, об эту пору ноября, Екатерина Михайловна, наслушавшись от них разных новостей, возвращалась домой и сообщала непременно княжнам все городские слухи и толки. Из них можно было извлечь весьма мало истины. Однако они были характерны для времени и все имели какой-то мистический элемент. Слышно было, что во многих монастырях появились сновидцы. Повер со своей стороны приносил с базара разные слухи какого-то пророческого содержания. Странно, что тогда в народе появился страх за царя, даже убеждение в измене и какой-то подпольной интриге. Когда двор уехал из Петербурга, в народе стали говорить, что государи и государыню увезли в столицы. Возбуждение и смущение сделали скоро так очевидны, что генерал-губернатор Москвы князь Дмитрий Владимирович Голицын был принуждён принять меры для охранения общественной безопасности и порядка. Патрули разъезжали по улицам днём и ночью. 24 ноября Абаленские обедали все у именинницы тётушки Княжны Екатерины Николаевны. Возвращаясь с этого обеда, Княжны заметили на улицах много слоняющегося праздного народа. Затем прошло и 25-ое число, день именин князя отца. В этот день Фрейлина получила письмо из Таганрога, в котором её уведомляли об улучшении здоровья государя. Так что известие дало менее печальное настроение в семье. На другой день книжные были удивлены появлению мадам Стадлер.